Эльф поднял сломанную лютню, лютика, некоторое время рассматривал искрежный инструмент, потом отбросил его в кусты. «Если бы я хотел дать волю ненависти или желанию отомстить, — сказал он, поигрывая перчатками из мягкой белой кожи, я напал бы на долину ночью, спалил поселки и вырезал жителей». Детская забава. Они даже не выставляют охраны. Они не видят и не слышат нас, когда ходят в лес. Разве может быть что-то проще, легче, чем быстрая и тихая стрела, пущенная из-за дерева? Но мы не охотимся на вас. Это ты, человек, со странными глазами устроил охоту на нашего друга Сильвана Торковя. Ну, да что там? — бебекнул дьявол. — Какая там охота? Мы немного поиграли. — Это вы, люди, ненавидите всех, кто отличается от вас хотя бы только формой ушей, — спокойно продолжал эльф, не обращая внимания на Козерога. — Поэтому отняли у нас землю, выгнали из домов, вытеснили в дикие горы. Заняли нашу дол Бладхан, Долину Цветов. Я, Филаван Арлеленд Фидхайл, Из серебряных башен, Из рода Фидлайн, С белых кораблей, Теперь изгнанный и оттесненный На край света, я просто Филавандрель с края света. «Мир велик!» — буркнул ведьмак. «Можем поместиться, места хватит». «Мир велик!» — повторил эльф. «Это верно, человек. Но вы изменили этот мир. Сначала изменили его силой, поступали с ним так, как со всем, что попадало вам под руку. Теперь, похоже, мир начал приспосабливаться к вам, склонился перед вами, подчинился вам». Геральт не отвечал. Торкве сказал правду, продолжал Филавандрель. Да, мы голодаем. Да, нам угрожает гибель. Солнце светит иначе, воздух другой. Вода уже не та, какой была. То, что мы некогда ели, чем пользовались, погибает, рождается, хереет. Пропадает. Мы никогда не занимались земледелием, никогда, в отличие от вас, людей не раздирали землю мотыгами и сахами. Вам земля платит кровавую дань. Нас она одаривала. Вы вырываете у земли ее богатство силой. Для нас земля рожала и цвела, потому что любила нас. Что ж. Ни одна любовь не длится вечно. Но мы хотим выжить. Вместо того, чтобы воровать зерно, его можно купить, сколько надо. У вас множество того, что очень ценят люди. Вы могли бы торговать. Филавандроль брезгливо поморщился. С вами? Никогда. Геральт нахмурился, разрывая запекшуюся на щеке кровь. Идите вы к черту вместе с вашей наглостью и презрением. Не желая сосуществовать, вы сами обрекаете себя на гибель. Сосуществовать. Договориться — вот ваш единственный шанс. Филавандрель сильно наклонился вперед, глаза у него блеснули. Сосуществовать на ваших условиях? Спросил он изменившимся, но все еще спокойным голосом. Признать ваше превосходство, сосуществовать как рыбы, пари, сосуществовать с вами, оставаясь за пределами стен, которыми вы отгораживаетесь от нас в своих городах, сожительствовать с вашими женщинами и идти за это на ошибяницу? и видеть, что происходит с детьми, появившимися на свет в результате такого сожительства? Почему ты избегаешь моего взгляда, странный человек? Как тебе удается сосуществовать с ближними, от которых ты, кстати, немного отличаешься? — Стараюсь помаленьку, — посмотрел ему в глаза ведьмак. — Справляюсь, потому что должен. Потому что другого выхода у меня нет, потому что смог подавить в себе спесь и зазнайство, которые, хоть и дают мне защиту от инности, но защиту плачевную. Ибо я понял, что солнце светит иначе, что нечто изменяется, но не я являюсь осью этих изменений. Солнце светит иначе и будет светить, и без толку кидаться на него с мотыгой. Надо признавать факты, эльф, надо этому научиться.